Глава 26 «Ну, вот и все», — подумал Мартин, спускаясь по лестнице в холл. «Обратного пути нет». Хотя он репетировал с Мак Адамсом и Чичо, пока они не превратились в роботов, Мартин понимал, что любая случайность может стоить речи жизни. Теперь, когда операция началась, он жалел, что взялся за эту работу. Несмотря на властный характер полковника, Коридон очень любил его. Он был уверен, что Ричи сумеет одолеть Мак Адамс, но весьма сомневался, что сам он сумеет расправиться с Чичо. В Холле ждали Хомер, Эмис, Карра, Чичо и Мак Адамс. — Все готово? — спросил Эмис. — Да, — ответил Коридон. Лицо его было бесстрастно. Напоминаю, в случае осложнений... Вы должны объехать Мербл-Арчгейт и ожидать до половины одиннадцатого. Если ни один из нас не появится, уезжайте и стойте во втором условленном месте с половины двенадцатого до полуночи. Если опять никто не придет, значит, никого и не будет. Ясно? Эмис кивнул. Тогда все в порядке, — сказал Коридон. Я готов. Он чувствовал на себе взгляд Кары, но, избегая его, повернулся к Чичо. «Вы сядете с Карой, а Мак Адамс и я на заднее сиденье». Пока кары и Чичо шли к машине, Коридон обратился к Хомеру. «Скрестите на счастье пальцы. Всякие бывают случайности». Хомер обнажил в улыбке желтые зубы. «Уверен, вы выполните свою миссию. Желаю удачи и благополучного возвращения». Он протянул мясистую руку, и Коридон пожал ее. — Да, еще одна маленькая деталь, пока вы не уехали. Надо проверить, нет ли у вас оружия. Мы считаем это необходимым. Будьте добры, отдайте ваш пистолет. Коридон широко улыбнулся, благодаря в душе предусмотрительность Марион. — Но у меня нет оружия, — произнес он. — Убедитесь сами. Со смущенным видом Эмис провел руками по одежде Коридона и отступил назад, качая головой. — Я же говорил, что она врет! — раздраженно сказал он. — Снова проделки милой кары? — засмеялся Коридон. — Никогда не думал, что она такая настырная. — Я с ней еще поговорю после дела, — угрожающе процедил Эмис. — Пора ее проучить. Он похлопал Коридона по плечу. — Ну все! Я буду на месте в половине одиннадцатого. Счастливой охоты!» Коридон сел в машину рядом с Мак Адамсом. «Простите, что заставил ждать», — сказал он. «Кто-то вообразил, будто я вооружен». Кара не смотрела на него, но ее лицо помрачнело. Она завела двигатель и резко дала газ. Коридон предложил Мак Адамсу сигарету и заметил, что у того дрожат руки. — Скоро все кончится, — успокоил он. — Только для Ричи все кончится хуже, чем для нас. макадамс покраснел. — Надеюсь, — сказал он и тихо вздохнул. — Кара говорит, что он великолепный стрелок. — Кара слишком много болтает, — отозвался Коридон. Он был хорошим стрелком 10 лет назад, но с возрастом сильно сдал. «Я пристрелю его, мак, не волнуйся», — убежденно заверил Чичо. «Старикашка не успеет даже вытащить пистолет». Коридон был рад, что Чичо так говорит. Он с еще большим удовольствием влепит в него пулю. «Не забудьте, пока я не подам сигнал не стрелять», — резко сказал он. «Не хочу, чтобы вы от волнения ухлопали не того человека». «Действуйте, когда я сниму телефонную трубку!» «Вы так часто вопили об этом, что мы чуть не оглохли!» — огрызнулся Чичо. «Лучше бы вы заодно и онемели!» — усмехнулся Коридон. «Вам не всегда быть нашим боссом!» — с ненавистью прорычал Чичо. «Я еще с вами как-нибудь разберусь!» «Заткнись!» — бросила Кара. «Разве ты не знаешь, что он любим Эмиса?» Чичо оскалился, но промолчал. До Уайт-Сити ехали в тишине. Кара вела машину медленно, осторожно, времени было достаточно. Но до шеферд баш доехали в половине десятого. «Встанем у парка и повторим роли, потом двинем на Стратфорд-Роуд», — велел коридон 10 минут они плелись до Найтс-Бридж-Гейт. Здесь Коридон приказал остановиться. Впервые за время поездки он посмотрел на Кару. Она была мрачной и курила сигарету за сигаретой. — Дайте ваш пистолет, — сказал Коридон Чичо. «Зачем — Зачем? — спросил он. «Пистолет — Пистолет, — рявкнул Коридон. Чичо неохотно достал из кобуры подмышкой пистолет и протянул Коридону. Это был кольт 45-го калибра. Коридон внимательно осмотрел его и вернул. Потом потребовал пистолет у Мак-Адамса и тоже после проверки вернул. «Все в порядке», — сказал он. «Что делать, вы знаете. Как только полковник упадет, Чичо подбегает для контрольного выстрела в голову. Мы с Маком бежим к машине, за нами Чичо и сматываемся. Вопросы есть?» «Давайте действовать, черт побери!» — нервно воскликнул Чич. «Если нас хватит полиция, то нам уже не выкрутится, да?» — спросил МакАдамс. «Не попадайтесь. Если попадетесь на убийстве, крышка, но вы можете убить полицейского, который захочет вас задержать». «Я убью и десяток полицейских», — презрительно бросил Чича. «Пусть только сунутся ко мне». «Окей». «Кара, поехали!» — распорядился Коридон. Примерно без 17 минут десять машина остановилась на углу Стратфорд-Роуд. «Я пойду первым», — сказал Коридон. «Как только я войду в телефонную будку, вы, маг, выходите из машины и занимайте свою позицию. Потом идет Чича. Кара, двигатель не выключать». Все промолчали, и Коридон вышел из машины. «Желаю удачи!» — проговорил он и пошел. Войдя в будку, он оглянулся и сунул руку под телефонный справочник. Револьвер был на месте. Смит Вессон 38-го калибра — прекрасное оружие, которое не раз его вручало. Коридон вогнал патрон в патронник, поставил на предохранитель и сунул в карман. Потом чуть развернулся и стал смотреть на дорогу. Из машины вышел Мак Адамс и направился в его сторону. Когда он проходил мимо будки, Коридон заметил, что он бледен. Мак Адамс миновал дом Ричи и остановился за деревом. Минуту или две спустя появился Чичо с напряженным лицом и блестящими глазами и занял свое место за почтовым ящиком. Коридон взглянул на часы. Секундная стрелка бежала последний круг. 10 часов!» Он поглядел через плечо на черный силуэт Бьюика, стоявшего в сотне ярдов от него. «Только бы Кара послушалась приказа и не покинула машину, только бы готова была действовать полиция. Самое трудное, — подумал Коридон, — задержать Кару». Все замерло Шли секунды, и сердце Коридона бешено колотилось в груди. Неожиданно с Кенсингтон-Роуд на Стратфорд-Роуд свернуло такси. Оно проехало мимо Мак-Адамса и почтового ящика, за которым укрылся Чичо. Тот выпрямился, увидел огни машины. Такси остановилось в нескольких ярдах от Чичо, и из него вышла девушка. Она расплатилась с шофером и направилась к соседнему дому. Что-то знакомое в ее походке заставила Коридона внимательно присмотреться к ней. Это была Марион Говард. Она подошла к дому, открыла дверь. Коридон быстро перевел взгляд на такси. Машина медленно двигалась к черному Бьюику. Он понял, что согласно плану Ричи, такси должно перекрыть Кари путь к отступлению. Возможно, внизу под сидениями лежат полицейские, Но времени наблюдать за маневрами не было. Из дома вышел Ричи в легком пальто в шляпе с опущенными полями. Чичо снова пригнулся за почтовым ящиком, и Коридон увидел, что тот приготовил свой кольт. Чичо, конечно, ждать команды не будет. Полковник смотрел в сторону Макадамса, ожидавшего от Коридона сигнала. Чичо поднял кольт и прицелился. Коридон торопливо выстрелил в Чичо, тот выронил оружие, попытался повернуться, чтобы посмотреть, кто в него стрелял, но рухнул на землю и неподвижно вытянулся. Два выстрела подряд прогремели в вечерней тишине. Стреляли Ричи и Мак Адамс. Выстрел Ричи попал в цель. Коридон увидел, как Мак Адамс выронил пистолет и схватился за руку. Ричи бросился к нему и ударил рукояткой пистолета по голове в тот момент, когда тот хотел выстрелить левой рукой. Все это произошло в считанные секунды. Когда Ричи склонился над телом Макадамса, адамса Чичо пришел в себя и рванулся за оружием. Коридон выстрелил еще раз, стараясь попасть в голову, и Чичо вновь растянулся в пыли. Коридон вышел из будки и собрался идти к Ричи, как вдруг грянул еще один выстрел — И мимо уха просвистела пуля. Он бросился на землю и посмотрел в сторону, откуда раздался выстрел. И увидел Кару с пистолетом в руке. Она покинула Бьюик и все видела. В этот момент она прицелилась в ричи, который стоял возле маг Адамса, и нажала на курок. Коридон с ужасом увидел, как полковник выронил оружие и медленно повалился на неподвижное тело. Мартин выстрелил в Кару, но промахнулся. Затем выстрелила она, и пуля пробила ему шляпу. Хлопнули дверцы такси, и к Каре бросились двое мужчин. «Осторожнее, идиоты!» — заорал Коридон. Но было уже поздно. Кара дважды выстрелила, и оба упали. Она мгновенно кинулась к бьюйку и ловко объехала, пытавшиеся загородить дорогу такси. Коридон выстрелил, и ветровое стекло Бьюика покрылось сетью трещин. Больше выстрелить он не успел, так как Бьюик скрылся за углом. Коридон оглянулся. Марион с двумя мужчинами в штатском бежала к Ричи. Тот стоял на ногах и держался за плечо. Коридон направился к ним. Из подъехавшей полицейской машины выскочил Роулинс. «Все в порядке», — сказал он. «Мы возьмем ее». «Черта с два возьмете», — яростно проговорил Коридон. «Болваны!» «Не нервничай», — ответил Роулинс со своей неизменной улыбкой. «Все дороги блокированы. Не обманывайся!» Коридон провел рукой по лицу, и рука окрасилась кровью. «Ее остановить труднее, чем экспресс. Черт возьми! Меня все же задело!» «Это-то ерунда, но еще полдюйма, и ты отправился бы к працам «Поехали!» — сказал Коридон, и они сели в машину. «Прикажи быстрее. Я хочу убедиться, что ее возьмут!» «Все учтено!» — заверил Роулинс. «Говорю тебе!» далеко она не уйдет я поверю в это не раньше чем она окажется за решеткой вот она сэр воскликнул шофер и включил дальний свет